Моя свинья. Примерно через месяц, в мае, в пятницу, пришло сообщение о том, что мы встречаемся на автозаправке в Саноме в следующий понедельник в 6 часов утра. На этот раз нас будет всего двое. Последние несколько миль мы проехали вместе на внедорожнике Анжела. Пустынная дорога вела на север от города Хиллсбурга, красиво петляя по глубоким долинам между четко обрисованных холмов, цвета которых менялись от зимнего зеленого до летнего золотистого. Мне в то утро все холмы напоминали спины и лопатки больших зверей, а покрывавший их толстый ковёр из трав, шкуры животных. Когда мы проехали последний поворот перед воротами Ричарда, я вдруг заметил на своей стороне большую группу свиней. Она состояла из взрослых особей и молодняка. Все вместе они спускались по склону холма прямо к дороге. Анжела навалился мне на плечо, чтобы лучше рассмотреть свиней, и сообщил, что они находятся на земле Ричарда. Я вспомнил руководство для охотников, в котором было написано, что с автомобильных дорог общего пользования стрелять нельзя. Поэтому мы решили попугать свиней, чтобы заставить их перейти через гребень холма и спуститься с другой стороны, где начинался лес Ричарда. Мы сигналили, кричали. Мы вышли из грузовика и стали махать руками, как лунатики, и в конце концов свиньи всё-таки двинулись вверх по склону. У меня сегодня очень хорошее предчувствие, сказал Анджела, когда мы вернулись в машину. Затем он снова произнес все то же заклинание. «Ты сегодня убьешь свинью. Большую свинью». У меня были немалые сомнения на этот счет, но появление свиней и мне показалось многообещающим знаком. Ведь в конце концов они ушли кормиться туда, куда мы их хотели загнать. Начало утра прошло за обычным обходом точек Анжела. Сначала мы поднялись на гребень холма на внедорожнике, потом пешком пошли в нижний лес. Весь день я держал винтовку заряженной. Сегодня было жарче, чем в прошлый раз, и Анжело предположил, что свиньи будут держаться в тенистых местах. Поэтому мы осмотрели лужу, находившуюся далеко в глубине леса, а затем вышли в заросли папоротника, находившиеся на ближней стороне холма, ограничивающей дорогой. Никаких признаков той группы свиней, которую мы пытались сюда загнать, нам обнаружить не удалось. Скорее после 9:00 утра мы вдвоём двигались вниз по просеке, прорубленной на крутом склоне. Внезапно нам пришлось остановиться. Прямо возле нас раздалось столь громкое и низкое гортанное хрюканье, что казалось, оно исходит прямо из земных недр. Это была очень большая свинья, и находилась она очень близко. Но где? В каком направлении её искать? Звук шёл ото всюду. Казалось, это было всепроникающее ворчание самой земли, которое лучше ощущалось телом, чем ушами. Мы низко присели, стараясь стать как можно менее заметными, и стали напряжённо слушать лес. Наверное, я никогда не вслушивался в тишину более внимательно, чем делал это сейчас. Мы полностью обратились в слух, как будто услышали странный звук в ночи. Наверное, мне не нужно было так напрягаться, потому что следующий звук, который мы услышали, прозвучал почти так же громко, как и первый. Это был резкий, чистый треск сломавшейся ветки, который пришёл к нам сверху и справа, с крутого поросшего дубняком склона, который поднимался к самому гребню холма. Внезапно я увидел какой-то чёрный поток, который побежал вниз по склону и пересек тропинку примерно в 30 ярдах или около 30 метров впереди нас. Я взглядом проследил серебристую траекторию потока в обратном направлении, через лес, к гребню, и наконец увидел какой-то закруглённый чёрный силуэт, который на фоне восходящего солнца переваливал через вершину холма. Потом я увидел ещё одно чёрное пятно, за ним другое, третье. В общей сложности пять или шесть силуэтов, сколько точно не могу сказать. Вытянувшись в линию, словно нитка огромных черных жемчужин, медленно пересекали гребень холма. Я тронул Анжела за плечо и указал на свиней. Что мне делать? На этот раз винтовка у меня, конечно, была заряжена, и я даже снял ее с предохранителя. Что делать? Стрелять? Нет, подожди, сказал Анжела. Смотри, сейчас они пойдут вниз по склону. Я отслеживал свиней стволом винтовки, пытаясь сфокусировать взгляд на одной из них. Мой палец уже покоился на спусковом крючке, и я изо всех сил сдерживался, чтобы его не нажать. Между мной и целью было слишком много деревьев. "Не торопись", прошептал Анжела. "Они придут к нам". Свиньи так и сделали. Прошли по руслу ручья, вышли на дорогу прямо перед нами и двинулись в нашу сторону в мучительно медленном параде. Я понятия не имею, сколько времени потребовалось свиньям, чтобы преодолеть весь путь по крутому склону. Несколько минут? Всего несколько секунд. Наконец, первая свинья, большая и чёрная, вышла на середину грунтовой дороги. За ней появилось ещё одно животное, тоже большое, но намного светлее первого. Вторая свинья повернулась к нам боком. "Ну", прошептал Анджела. "Давай уже". Я чувствовал, что Анжела остановился на пару шагов позади меня, готовясь выстрелить сразу после того, как это сделаю и я. И он, и я встали на одно колено. Я поднес приклад винтовки к плечу и прицелился. Чувствовал я себя спокойнее, чем ожидал. По крайней мере, ствол винтовки не водила бесконечно вправо и влево. Я прицелился в лопатку сероватой свиньи, совместив мушку с верхней частью передней ноги животного, а затем стал медленно опускать мушку вниз. в тень. Так я надеялся исправить свою ошибку. На стрельбище пули из моей винтовки ложились на несколько дюймов выше мишени. Я затаил дыхание, подавил внезапное желание зажмуриться и осторожно нажал на курок. Хрупкая неподвижность картины мгновенно разлетелась на тысячу смысловых осколков. Свиньи задергались, в панике попытались разлететься во все стороны, напоминая машины с чёрными бамперами, но тут бабах Выстрел Ангела, прозвучавший прямо за спиной, заставил меня вздрогнуть. Одна свинья рухнула на землю, другая, кажется, зашаталась. Я перезарядил винтовку, чтобы сделать ещё один выстрел. Но от наплыва адреналина руки дрожали так сильно, что палец случайно нажал на спусковой крючок прежде, чем я начал опускать винтовку. В результате пуля ушла в молоко, то есть пролетела высоко над головами ошалеллённых свиней. Над пейзажем спустился какой-то туман войны, и что было дальше, я не очень хорошо помню. Думаю, Анджело выстрелил ещё раз. Я нашёл в себе силы собраться и сделать ещё один выстрел. Наконец, свиньи бросились в рассыпную. Большинство из них скатилось вниз по крутой насыпи слева от нас. Мы побежали вперёд к подбитому животному. Это была очень большая сероватая самка, которая лежала на боку посреди пыльной дороги. Прямо под её ухом расплывалась лужа глянцевой крови, напоминавшая мрамор. Свинья дёрнулась, попыталась поднять голову, но потом затихла. Смерть пришла к ней очень быстро, что избавило меня от необходимости делать контрольный выстрел. Мы побежали дальше в поисках других животных. Анджела думал, что он подстрелил ещё одну свинью, и я кинулся к берегу, чтобы посмотреть, так ли это. Но берег оказался предательски крутым, и Анджела позвал меня обратно на дорогу, чтобы показать, что я натворил. Прежде всего, он похлопал меня по плечу и начал расточать утрированные комплименты. Твоя первая свинья. Посмотри, какая огромная. И выстрел мастерский, прямо в голову. Ты сделал это. А это точно я? Это на самом деле был мой выстрел. Я видел, что после первого выстрела свинья упала, но в тот же момент у меня в глазах всё поплыло, а когда я увидел, что вторая пуля прошла мимо, то и относительно первого выстрела меня начали мучить сомнения. Но Анжело был непреклонен. Он стрелял в другую свинью, чёрную. Нет, это твоя свинья, Майкл. Ты убил её. У меня нет в этом никаких сомнений. Наша охотничья история на глазах принимала определённую форму. Расплывчатые первые впечатления быстро оттвердевали и превращались в нечто более острое и крепкое, чем на самом деле. Какой выстрел. Супер, продолжал Анжела. Завалить такую громадину. Вот уж будет прошута так прошута. Собственно говоря, мяса я пока ещё не видел. То, что я увидел, было мёртвым диким зверем. Его голова лежала в грязи, в расширяющемся круге крови. Я опустился на колени и прижал ладонь руки к животу свини над сосками. Под пыльной щетиной чувствовалось тепло, но сердце уже не билось. Нахлынувшие на меня чувства запутались и завязались узлом, как, наверное, у тех свиней, что стояли на этом месте за мгновение до выстрела. Первый перелился через край мощный поток гордости. Ура, я всё-таки сделал всё, что собирался сделать. Я застрелил свинью. Потом я почувствовал прилив облегчения. Слава богу, дело сделано, не нужно делать его еще раз. А потом совершенно неожиданно пришло чувство благодарности. Но за что и к кому? Мне показалось, что за мой успех и к Анжело, конечно. Но тут возникла благодарность и к животному, которая вышла из зарослей на гребень холма, попалась мне на глаза и стала тем, кого Анжело продолжал называть «твоя свинья». В добыче не было моего труда, Ну, разве что чувства. Эта животное досталось мне в подарок от кого я не мог сказать. И потому я должен был испытывать благодарность, и я её испытывал. Чего я ожидал, но по непонятным причинам не испытывал, так это раскаяния или хотя бы каких-то похожих смешанных чувств. Они придут позже. Но сейчас, немного стесняясь признаться, я чувствовал себя абсолютно, потрясающе, однозначно счастливым. Анджела захотел меня сфотографировать, для чего поставил меня за свиньей. Одной рукой я должен был придерживать винтовку, висевшую на груди, другую спокойно положить на добычу. Я никак не мог решить, стоит ли улыбаться или нужно напустить на лицо более мрачное выражение. Я выбрал последнее, но не смог полностью избавиться от следов улыбки. Каждый хороший охотник, столкнувшись со смертью, которую он собирается принести очаровательному животному, чувствует в глубине души угрожение совести. прочитал я как-то в книге Артега размышления об охоте. Но у себя я не смог найти ни следа этого чувства ни до, ни после рокового выстрела. При этом я не заметил ни малейшего отвращения к расплывающейся по земле луже крови животного, ничего того, что Артега и называл деградацией. Я всё ещё был слишком взволнован, слишком вовлечён в самую невероятную драму, в которой я каким-то образом оказался в роли главного героя.